Глубоко впечатленный таким поступком, господин Пит ответил, «Как будет угодно принцу Уэльскому, я глубоко потрясен вашим высоким понятием о свободе. Ответ, которым вы нас удостоили, обрадовал нас более, чем если бы вы удовлетворили нашу просьбу». Вторник, апреля шестого дня. Брайан Бенсон, Эсквайр избран управляющим, а Томас Кук, эсквайр, заместителем управляющего английским банком, а в среду, апреля седьмого дня, следующие господа были избраны членами правления на 1736 год. Роберт Алсон, эсквайр, сэр Эдвард Беллами, рыцарь, Джон Банс, эсквайр, сэр Джерард Коньерс, рыцарь, de Deliers Carbonell Esquire, Gospodin John Elton Dotsworth, Nathaniel Gould Esquire Samuel Holden Esquire, Gospodin Benjamin Longet, Gospodin Joseph Pace, John Rooch Esquire, Moses Raper Esquire Robert Atwood Esquire William Snelling. Esquire Sir John Thompson Rizzer Robert Thornton Stemp Brookbank Esquire William Faulkner, Esquire Frederick Franklin Esquire Mr. James Gautier Henry Neal Esquire Charles Savage Esquire James Spillman эсквайр, господин Сэмюэл Тренч. Члены правления Ост-Индской компании. Роберт Адамс, эсквайр, Абрахам Адамс, эсквайр, Майлз Барн, эсквайр, Додзинг Браддил, эсквайр, Сэр Уильям Биллерс, рыцарь, Стефан Биф, эсквайр, господин Рич Блант, Kapitán Rich Bolton, Christopher Barrow Esquire, Charles Colburn Esquire, Dr Caleb Cowdsworth, господин John Emerson, Samuel Fick Esquire, Garrigal Esquire, господин Samuel Hyde, Michael Empey Esquire, Edward Lovibond Esquire, William Pomeroy Esquire Джонс Реймонд, эсквайр, Уильям Руф, эсквайр, Сэр Джон Солтер, рыцарь, Сент Квентин Томпсон, эсквайр, Джозеф Вотсворт, младший. Пятница, апреля девятого дня. Уильям Битл и Уильям Морган повешены в устаре в наказание за учинённое, под их предводительством разорения конторы по сбору дорожной пошлины в Лэдбери. Морган умер католиком. Ввиду того, что уравнители весьма буйствовали в суде, на казни присутствовал отряд солдат, в силу чего беспорядков отмечено не было. Вторник, апреля 13 дня. Доктор Шоу, ученый-лекарь из Скарборо, был привезен ко двору по случаю удивительного исцеления им генерала Саттана и представлен его королевскому высочеству, принцу Эльскому, герцогу и принцессе. Удостоившись столь милостивого приема, он имел честь облобызать их руки, каковую честь уже оказывали ему их величество. Среда, апреля 14-го дня. Семеро приговоренных каторги узников Ньюгейтской тюрьмы сумели скрыться в сточной трубе. Четверо из них поднялись наверх через подвал дома номер три по Флитлейн. Из коих трое сбежали, выбравшись наружу через магазин. Четвертый же был схвачен и возвращен в Ньюгейт. За остальными троими выслана погоня. Четверг. Апреля пятнадцатого дня. Некий Уилсон повешен в Эдинбурге за ограбление сборщика налогов Старка. Ввиду предпринятой им попытки побега, в результате которой его сообщникам удалось скрыться, магистраты употребили силой городской гвардии и валийских фузиллеров для обеспечения порядка на время казни, в силу чего беспорядков отмечено не было. Позже, когда палач снимал трупы, магистраты к тому времени уже удалились. Мальчишки, по своему обыкновению, стали кидаться камнями и грязью, часть из которых угодили в солдат городской гвардии. Капитан Портеус открыл огонь и приказал стрелять своим подопечным, каковая стрельба окончилась ранением более двадцати человек. Шестеро или семеро были убиты, Пуля попала в голову обывателя, наблюдавшего за казнью из окна второго этажа. Капитаны, несколько его подчиненных, заключенные под стражу. Суббота, апреля 17 дня. В управлении провиантов, в присутствии нескольких уполномоченных показан был эксперимент по засолке говядины, состоящий в следующем – Бычку пустили кровь, подрезав обе еремные вены, и когда он был почти мертв, добили ударом по голове, после чего вспороли брюхо и вынули потроха. Пока туша не окоченела в одной из артерий, ближе к спине была вставлена трубка, в каковую и стали нагнетать крепкий соленый раствор, дабы он прошел по всем сосудам и равномерно просолил всю тушу. При разделке туши, когда отрезаны были... Часть ноги и губа, рассол вышел наружу. Часть этого мяса была выставлена на обозрение и отправлена в море, дабы выяснить, как долго оно будет храниться. Четверг апреля 22 дня. В пожаре, вспыхнувшем верхнем Шадуэлле, дотла сгорели три дома. В одном принадлежащем господину Стринджеру, погибла 79-летняя тетка-хозяина. Огонь поглотил ее тело почти целиком, не затронув лишь ногу. Дом господина Стринджера уже сгорал дотла год назад в пожаре, имевшем место здесь же. В воскресенье апреля 25-го дня. Принцесса Саксонготская Прибыли в Гринвич, ее высочество в сопровождении лорда Делавара, нескольких дам при дворе ее брата и собственной свиты выехали из Готы апреля 17 -го дня. Провели ночь в Касселе, затем в Падерборне, вторник в Мюнстере и в четверг достигли Утрехта, откуда в пятницу отправились на одной из государственных яхт в Гаагу, где их от лица принца и принцессы Оранских приветствовали великий пенсионарий и один из членов правительства. В субботу около 10 часов утра они прибыли в Хеллевортслейс и без промедления вступили на борт яхты Уильям энд Мэри. В этот момент разыгралась буря, которая продолжалась на протяжении всего плавания. Смотри, сделка с восточным ветром, страница первая, шестая. Сегодня около двух часов пополудни ее высочество высадились у госпиталя, откуда под крики тысяч зрителей отправились в одной из карет Его Величества в Квинсхаус в парке. Ее высочество казались вполне удовлетворены той радостью, кое было встречено их прибытие и великодушно выражали свои чувства на протяжении получасовой езды из галереи в парк. Принц Уэльский нанес их высочеству визит, а его и ее величество, герцог и принцессы, передали приветствие.